Ещё пять таких же гвардейцев сидели вокруг Сиона и Айдаха. «Бог приказал мне вывести вас из города», — сказала Инмейр Айдаха накануне в помещении командного пункта, расположенного под площадью. «Это делается для вашей же безопасности. Мы вернёмся завтра утром на Си-Айнок». Айдаха, утомлённый прошедшими тревожными сутками, сразу почувствовал бесполезность всяких возражений. Не было смысла противиться приказам самого Бога. С первого взгляда на руки Инмейр стало ясно, что в случае неповиновения она одним движением свернет Айдахо шею. Капитан вывел Дункана из командного пункта, и они вышли в ночь под чёрный шатёр неба, усеянного словно бриллиантами яркими крупными звёздами. Только подойдя к орнитоптору, Айдахо увидел сидевшую в нём Сиону, и у него сразу возник вопрос о цели этого внезапного отъезда. Ещё ночью Айдаха понял, что не все беспорядки Вонни были организованы мятежниками. Когда же он поинтересовался Сионой, Манео ответил, что «дочь в безопасности» и что её поручат по печенью Дункана. В орнитопторе Сиона не стала отвечать на вопрос Айдаха, храня упорное молчание.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 Вот было самое подходящее слово для характеристики Хви. Эта деликатность была присуща ей изначально и придавала ей огромную силу обаяния и таинственную власть. Он находил эти черты Хви необычайно притягательными. Мне надо чаще с ней встречаться. Но сейчас приходилось довольствоваться угрюмым молчанием сидящей рядом с Сионы. Ну что ж, на молчание можно ответить таким же молчанием.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 В её голосе прозвучало сильное чувство, природа которого была непонятна Айдаха. «Разве это не безопасное место?» – спросила Сиона. «Безопасное!» – последовал ответ. Сиона взглянула на Айдаха. «Прикажи ей приземлиться здесь!» Не понимая, почему он подчиняется этому требованию, Дункан сказал Энмайер. «Сажай машину здесь!» Капитан обернулась и её лицо, которое ночью казалось Дункуну бесстрастной маской, исказилось от какого-то неведомого сильного переживания. Уголки глаз подёргивались, рот искривился в неприятной гримасе. «Только не Гайгоа, командир!» – сказала она. «И есть место лучше?» «Бог-император приказал тебе отвезти меня именно туда?» – спросила Сиона. В глазах Инмейр сверкнул гнев, однако она не стала смотреть в глаза Сионы.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 В самом центре пятачка стояла деревня, выстроенная из того же чёрного камня, из которого были сложены заборы. На склонах, окаймлявшие селения, виднелись огороды. Склоны, полого поднимавшиеся к седловине, были густо засажены фруктовыми деревьями. В небе несомые утренними потоками воздуха кружили ястребы. Айдаха взглянул на Сиону. «Что такое Гой-Гуа? Скоро увидишь». Инмейр направил орнетоптер к поросшему травой пустырю на окраине деревни. Одна из говорящих рыб открыла дверь со стороны деревни. В ноздря и ударил головокружительный аромат. Запахи скошенной травы, навоза и едкого дыма печей. Он выпрыгнул из орнетоптера. На улице собирались люди поглазить на пришельцев.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 «Вы не вернётесь!» – ответила Инмейр. «Мне приказано отвезти вас в цитадель, вон вернётся только командир!» «Ясно!» – кивнула Сиона. «Когда мы отправимся?» «Завтра на рассвете. Я пойду договорюсь со старостой о квартире!» – сказала Инмейр и, отойдя от группы, направилась в деревню. «Гайгоа!» -го», – задумчиво произнёс Айдаха. «Какое странное название! Интересно, что было здесь во времена Дюны!» «Я знаю», — сказала Сиона. «Здесь было место, называемое Шулох, что означает «проклятое место». «Здесь жили люди, которых истребили после того, как они совершили ужасные преступления, как утверждает устное предание». «Якаруто», — прошептала Айдаха, припоминая старые легенды о похитителях воды. Он оглянулся, пытаясь отыскать в местности следы хребтов, скалы дюн, но отщетно. Видны были только два старика с безмятежными лицами, которые вместе с сыном Эйра приблизились к корнетоптору. На мужчинах были надеты поношенные брюки и рубашки. Оба были боссы. «Ты знаешь это место?» – спросила Сеона. «Только его древнее легендарное название», – признался Дункан. «Говорят, что здесь водятся привидения», – проговорила Сеона. «Но я в это не верю». Инмейер остановилась перед айдаха и сделала знак старикам подождать. «Квартиры здесь бедные, но подходит для ночлега», – доложила она. «Но вы можете остановиться в одном из частных владений». Произнося последние слова, Инмейер оглянулась на Сиону и вопросительно посмотрела на девушку. «Это мы решим позже», – ответила Сиона и взяла Айдаха под руку. «Мы с командиром прогуляемся по деревне и осмотрим окрестности. Здесь очень красивый вид».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 Пусть гвардейцы лучше охраняют Ранитоптер. Она повела Айдаха дальше. «Ладно», — сказал Айдаха и высвободил руку. «Так что это за место?» «Ты скоро убедишься, что от древнего шулоха не осталось и следа. Эта деревня очень подходит для отдыха. Райский уголок». «Ты что-то задумала», — сказала Айдаха. «Скажи, что именно...» «Я часто слышала, что Гхола очень любит задавать вопросы», — ответила Сиона. но ну сейчас я тоже хочу кое-что выяснить». «Даже так? Каким человеком был в твое время лето?» «Какое лето?» «Да, я забыла, что также звали и его деда. Естественно, я имею в виду нашего лета». «Он был тогда ребенком, это все, что я могу о нем сказать».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 Тем временем они вышли на небольшую площадь в центре деревни. Квадрат земли со стороной не более 50 метров с огороженным прудом посередине. Сиона села на этот парапет и, хлопнув по нему ладонью, предложила Айдаха сесть рядом. Тунка нагляделся, отметив, что люди следят за ним из-за опущенных занавесок, а дети указывают пальцами и перешёптываются. Он обернулся к Сионе, но остался стоять. «Так что же это за место?»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 Айдаха обернулся и увидел ребёнка лет восьми, который изо всех сил бежал к ним по боковой улочке. Босые ноги малыша взметали фонтанчики пыли, а вдалеке слышался громкий голос матери, которая звала сына вернуться. Ребёнок остановился в десяти шагах от Айдаха и уставил на него такой же напряжённый, алчущий взгляд, что Дунка нащутил внутреннее неудобство. Этот ребёнок казался очень знакомым.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 «Что произошло с моим предшественником?» – спросила Айдаха. Голос его звучал бесстрастно, в нём слышалось обвинение. Сиона отняла руки от лица, в глазах её металась плохо скрытая ярость. «Мы не знаем наверняка», – ответила она, «но однажды он вошёл в цитадели больше его не видели». «Это его ребёнок?» – она молча кивнула.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 спросила Айдаха. — Она и прочие живут на той улице? Она кивнула головой в ту сторону, куда убежал мальчик. — Прочие? Там есть ещё старший сын, дочь, тыня. Не... Я хочу сказать, что могу устроить... Нет, мальчик прав, не я его отец. — Прости меня, — прошептала Сиона. — Мне не следовало этого делать. — Но почему он выбрал это место? — спросила Айдаха.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 И мой отец тоже в них верит. Манео ничего не рассказывал мне об этом. «Есть одна вещь, которую определённо можно сказать об Атрейдисах», — заговорила Сиона. «Мы верны, и это факт. Мы всегда держим своё слово». В изумлении Айдах открыл Блорут, но смолчал. «Ну конечно, Сиона тоже из Атрейдисов». Эта мысль потрясла его.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 Они замолчали, заметив Айдаха, и уставились на него, не скрывая любопытства. Он не стал отворачивать взгляд и посмотрел вдоль улицы. Она была безлюдна. Айдаха пошёл дальше, в один шаг поравнялся с ними и прошёл мимо. Тесно прижавшись друг к другу, женщины проводили его внимательным взглядом. Мельком взглянув на Сиону, они снова вперели взгляд в Айдаха. Девушка быстро шла рядом с Дунканом.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 Айдахов смотрелся в это лицо и остановился, словно поражённый громом, не в силах сделать ещё один шаг. Это было лицо женщины, которую он так часто видел в своих самых фантастических сновидениях. Мягкий овал лица, проницательные тёмные глаза, полные чувственные губы. «Ты, Жессика!» – прошептал он. «Что ты сказал?» – спросила Сиона.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 Он закрыл дверь и повернулся лицом к Айдаха. Айдаха рассудил, что юноше было около 16 лет. Было невозможно ошибиться. Те же волосы, кручавые, как каракуль. Те же резкие, сильные черты лица. «Ты новый», – уверенно сказал юноша. Голос был низким, как у взрослого мужчины. «Да», – Дункуну было трудно говорить. «Зачем ты пришёл?» – спросил юноша. «Это была не моя идея», — ответила Айдаха. Говорить стало легче, злость на Сиону придавала ему силы. Юноша взглянул на Сиону. «Нам сказали, что наш отец мёртв». Сиона кивнула. Он снова взглянул в глаза Айдаха. «Прошу тебя, уходи, не возвращайся больше. Ты причиняешь боль нашей матери». «Конечно», — произнёс Айдаха. Принеси от меня извинения, госпожа Ирти, за это вторжение. Меня привезли сюда против моей воли. Кто привёз тебя? Говорящие рыбы. Юноша коротко кивнул и ещё раз посмотрел на Сиону. Я всегда думал, что вас, говорящих рыб, учат быть добрее к своим. С этими словами он повернулся, вошёл в дом и плотно прикрыл за собой дверь.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 На оранжевых тычинках белых цветов усердно работали пчёлы. Воздух был полон жужжания и напоен ароматами растений. Это напомнило Айдаха прошлую, такую давнюю жизнь на Каладане. Там тоже повсюду были заросли благоухающих цветов. Он остановился, достигнув гребня холма, откуда взглянул на аккуратные квадратики деревни. Все крыши были одинаковыми и чёрными.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 «Многие из нас жаждут возвращения пустыни», — сказала Сиона. «У вас есть царь Ир. «Это такая малость». Она посмотрела на него вспыхнувшим взглядом. «Тысяча пятьсот километров в длину и 500 в ширину. Это не так уж и мало». Сиона поднялась на ноги. «Ты не спрашивала червя, почему он ограничивает нас такими рамками?» «Мир, лето, золотой путь, задуманный для того, чтобы обеспечить наше выживание». Вот что он говорит. Знаешь, что он говорил моему отцу? Я шпионила за ним, когда была ребёнком, подслушивала, что он говорит. И что же? Он говорил, что ограждает нас от всяческих кризисов, чтобы ограничить наши формирующие силы. Он сказал, людей можно поддерживать, причиняя им боль, но теперь я сам эта боль». Боги могут становиться источником боли. Это его доподлинные слова, Дункан. Червь – это воплощённая болезнь. У Айдаха не было сомнений в точности её воспоминаний, но слова девушки не взволновали его. Вместо этого он вспомнил о Карине, которого он приказал недавно убить. Болезнь. Боль. Карина – наследник семьи, которая некогда правила Дюной. Толстый средних лет мужчина начал строить козни, стараясь захватить власти запаса запасы пряности. Айдаха приказал одной из говорящих рыб убить его, и это вызвало недоумение Манео. «Почему ты не убил его сам?» «Я хотел посмотреть, как могут работать мои говорящие рыбы». «И... я удовлетворён». Однако в действительности смерть Кариина потрясла Айдаха своей нереальностью. Он вспомнил труп пожилого толстого мужчины, плавающий в луже крови на мостовой. Это было нереально. Айдаха вспомнил слова Муадзиба. «Разум накладывает на всё некую форму, которую он называет реальностью. Эта произвольная форма совершенно не зависит от того, что подсказывают нам наши чувства». «Так какая же реальность движет Господом Лето?» Айдаха оглянулся. Сиона стояла на фоне садов и зелёных холмов Гайгуа. «Пошли в деревню искать квартиру. Мне надо побыть одному». «Говорящая рыба поселит нас в один дом». «С ними? Нет, только нас двоих. Причина очень проста. Червь хочет скрестить меня с великим Дунканом Айдаха». «Я сам выбираю себе любовниц», — прорычал Дункан.